Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами. Я потерял высоту и даже сразу не понял, что к чему. Казалось, что облака неподвижны, но это просто потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне. Машина ухнула вниз. Я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтобы меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. Тут я увидел под собой желтое плоское пространство. Оно помогло выровнять самолет. «Я кружил над желтой равниной на высоте 30 метров, пока не кончилось горючее. Два часа кружился, как цирковая лошадь на арене». Потом сел и перевернулся. Выбрался из-под машины, но песчаная буря сбила меня с ног. Поднялся, опять сбил. Пришлось залезть в кабину, выкопать яму в песке и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и задумывался. Затерянный в пустыне, окруженный опасностями, беззащитный среди песков и звезд, отрезанный от магнитных полюсов моей жизни немыми медалями раздумывал я над своей судьбой. Я знал, на то, чтобы возвратиться к этим животным полюсам, если только меня не разыщет какой-нибудь самолет, уйдут долгие дни, недели. У меня не оставалось ничего. Я всего лишь смертный, заблудившийся среди песков и звезд. Прошло два часа, но вокруг ничего не изменилось. К ночи буря утихла. Я вышел из укрытия, никого, одиночество.